Глава 24. Поварская стрит. Полковник Гущин, которому Катя позвонила с патриарших и поделилась пока безрадостной картиной приобретения информации за деньги, не стал их укорять за транжирство. Принял к сведению новость о появлении в деле нового фигуранта Левушки Мамелюк Караганове, сыне дирижера и бойфренде Пелопеи. Обещал собрать о нем все, что можно – и в конце наградил расстроенную Катю номером мобильного телефона. След Марии Колбасовой отыскался действительно через агентство Elite Service. После увольнения из семьи Кутайсовых агентство подобрало Колбасовой работу консьержкой в доме на улице Поварской, и там она трудилась вот уже добрых полтора года. Тусуются, как шестерки в колоде. Консьержка, домработница, домработница, консьержка – Заметил Клавдий Мамонтов, вбивая номер в телефонную книгу. «В общем-то, следовало ожидать. Агентство их проверяет, смотрит рекомендации, поэтому кадры свои держит при себе. Я ей сейчас позвоню, до да поварской здесь рукой подать. Но лапшу больше вешать нам на уши не дам, если только она и правда знает что-то такое, что продвинет нас вперед». Он набрал номер и включил громкую связь. Катя разглядывала пруд. На спину скамейки, на которой никто не сидел, спикировала светки дерева ворона. Она бочком протанцевала по деревянной плашке и зыркнула черным глазом бусинкой на Клавдия Мамонтова. Со стороны Ермолаевского переулка шел парень, держа в сворке трех изящных, как тени английских борзых. Катя подумала, бойфренд Пелопея наверняка из таких вот хипстеров-патриарших. чего за все это время его имя так и не всплыло? «Есть-есть, было-было», – донесся до нее по громкой связи визгливый женский голос. «Кое-что странное. А сколько платите?» «Ага. Ладно. Кое-что произошло перед самой аварией. Да. То есть недели за три до. Такой скандал. Я думаю, он, Платон, из-за этого меня и попер с работы уволил. Ну, мол, я свидетель, прислуга, все видела. А он это очень-очень замять пытался». «К семи приезжайте, я как раз на работу еду в электричке. Я в ночную сегодня сижу в подъезде. И деньги приготовьте сразу». Она назвала адрес дома на поварской. Катя глянула на свой мобильный. Начало шестого. «До поварской можно прогуляться пешком», сказала она. «По Спиридоновке и через Ржевский». «Припаркуемся там где-нибудь». Клавдий не мыслил себя без тачки. «А до семи можно кофе попить». Они не задержались на патриарших, а вот до поварской, что была так близко, на машине добирались кругом лесом вброд. По пути остановились и купили кофе с собой. Катя почти все время молчала. С Клавдией чего-то чувствовала себя скованно, и это ощущение лишь усиливалось. И вот они медленно въехали на поварскую. Вон тот дом. Клавдий указал куда-то вперед. Там Колбасова. Поварская... На взгляд Кати была еще одной улицей нежитью, как и большая ордынка, фишенебельная, отмытая, с пестрым историческим прошлым, роскошными фасадами, да жутье самодовольная и пустая, безлюдная, нелюбимая людьми. «Там мой босс жил», — сообщил Клавдий. «Тот дом на Поварской». «Да уж». «Там и знаменитая с Миссерера Ахмадулиной, там и Береза, Березовский, до Лондона в апартаментах куковал». Но этот хоть пожил, отхлебнул, так сказать, из всех чаш на перу жизни. И повластвовал, и дела поделал, и с кремлевскими схлестнулся. Так что было что вспомнить перед смертью. А мой-то... Ох мой! Он меня старше был всего на шесть лет. Так и не женился. Ел одни смузи, овощные, фруктовые, и рис. Не пил, не курил, с наркотой ни-ни. Путанок не касался. Такой... «Девственник. Мы с ним в Тибет-Кламом по три раза в год летали. Он мантры читал, даже когда котировки бумаг смотрел на сайте. А потом взял и вышиб себе мозги из карабина. Не в этом доме, в офисе в Москва-Сити на тридцатом этаже. Карабин тайком от меня купил. Я бы не позволил. Так он, тайно от всех. И так грязно вышло это. Бабах, мозги по всему панорамному окну налипли». Снял ботинок, носок и пальцами ноги на курок, а ствол в рот из-за банкротства. Он в этот кризис все потерял. В этот момент они проезжали мимо сквера, ухоженного, но безнадежно унылого, пустого, зажатого, словно тисками, фасадами домов-утесов. В центре скверика стоял чедушный человечек в кепке и куртке на распашку. Он вздымал высоко над головой лист белой бумаги, и с торжествующим видом показывал его памятнику старому Михалкову, задумчивому монументу, выседающему на чугунной скамейке. У сквера тут же, словно призрак из тумана, нарисовалась патрульная полицейская машина. «Сквозь годы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил!» Человечек взревел это вдохновенно потрясая чистым белым листом бумаги под носом у памятника. Двое полицейских вылезли из машины, словно только этого и дожидались, и в развалку двинулись к поющему, возложили ему на плечи полицейские глани и потащили к машине. «Партия Ленина нас к торжеству коммунизма ведет», пел человечек, а потом начал вырываться, крича «Чистый лист! Сами знаете что! Сами знаете кого! И нашим, и вашим! А вот хрен вам столовый!» Он тыкал полицейским фигами под нос, а они впихивали его в патрульную машину на пустой улице Нежити, Поварской стрит. А чуть дальше по этой самой улице Поварской клокотало, как суп в чугунке, вообще нечто. Возле ресторана в доме, похожем на тюрьму, под вывеской «НКВ Дача» стоял синий грузовой «Фольксваген», из которого группка ушлых личностей в шарфах, намотанных на шее, сноровисто выгружала гроб, обтянутый кумачом, свинками и алой лентой с надписью «Похороны Сталина». А у дверей НКВ «Дачи» выстроилась другая группка личностей с хмурыми лицами, которые всеми силами пытались отпихнуть гроб от дверей ресторана подальше – Личности в шарфах начали его настойчиво всучивать и даже пытаться занести внутрь, причем все это происходило в гробовом молчании. Обе группки лишь тяжело сопели, багровели лицами, пихались, но никто не произносил ни звука. Более того, все опасливо озирались по сторонам, не появится ли и здесь полиция, и патрульная машина возникла. «Нас к торжеству изма ведет!» Ревел из салона чедушный задержанный человечек так, что стекла дрожали в фишенебельных поварских фасадах. Грубка противников гроба на секунду дрогнула в замешательстве, их антагонисты тут же сумели всучить им свое подношение. Но через секунду те же отпихнули гроб, и он наклонился, стукнулся углом об асфальт и раскрылся. Крышка отлетела и из гроба с грохотом посыпали игрушечные челюсти на батарейках, каждая с приклеенными пышными усами. Челюсти прыгали по плитке, норовя вцепиться в ноги противоборствующих. Полицейская машина остановилась и возле ресторана. На лицах патрульных читалась «Вселенская тоска». «Говорят, все это, вот это, последствия посткрымского синдрома», изрек Клавдий Мамонтов несанкционированный впрыск эндорфинов в неокрепшие мозги. Сначала эйфория, эйфория, а потом – оп! – неадекват. Неадекват остался позади, улица Поварская почти закончилась, нужный дом стоял на углу Нового Арбата. Роскошный дом, роскошная дверь подъезда. Клавдий набрал номер мобильного Марии Колбасовой, она уже сидела внутри стеклянного аквариума в вестибюле и впустила их. Странно, но в роскошном доме пахло кошками и моющим средством. «Деньги наличными?» – спросила Колбасова. Она была намного моложе пожилой Надежды Ежовой, спортивного вида блондинка с мелкими чертами лица и глазками острыми, как гвозди. Катя достала из сумочки деньги, вручила половину. «Так что необычного случилось, когда?» – спросила она. «30 мая. И не просто необычное, ужасное». Такой позор! Мария Колбасова убрала деньги. Это день рождения самого, Платона. Я в тот день с ног сбилась с утра, все готовила на кухне. Думала, гостей понаедет, раз он не в ресторане справляет, а дома. Но гостей не было, только свои. Обычно на праздники к ним соседи приходили. Заборов, ну этот, чемпион что ли олимпийский. Емельян Заборов с женой. Он жен как перчатки менял. Он отец Феодоры, на который Платон нас женился. Да уж. Но тогда про это вроде как никто еще не догадывался. Ну, кроме нее. Нет, я лучше сразу вам, что сама видела. Значит, Заборов на день рождения не пришел. Он уже после инсульта плох был. А вот Феодора, дочка его, приехала. Они все сидели в гостиной. Мария Колбасова откупорила на кухне бутылки вина, Поставила их на сервировочный столик на колесиках и повезла из кухни в гостиную. Здесь по распоряжению Регины накрыли большой стол. В обычные дни все ели на огромной модной кухне в обеденной зоне. Но в день рождения мужа Регина решила сделать все по-парадному. В хрустальных вазах букеты рос. На столе парадный обеденный сервиз. Когда Мария Колбасова вкатила сервировочный столик, все уже собрались в гостиной. Самый мининник стоял у окна и о чем-то разговаривал с Феодорой, подружкой дочери. По оживленному лицу Платона Кутайсова Колбасова поняла, что он в отличном настроении. Его жена Регина сидела рядом с Гаврилой на диване. У большого камина стояла Грета, даже на отцовский день рождения она не стала особо наряжаться. Вышла к праздничному столу в джинсах и белой майке. А вот Феодора сияла. Она оделась изысканно и просто босоножки со стразами на высокой шпильке и белое платьице, как у принцессы, очень короткое, открывающая ее точеные загорелые руки и ноги. «Пора к столу», — сказал Платон Кутайсов, завидев столик на колесиках, уставленный бутылками. Лопа подождем, она вот-вот приедет». Регина поднялась с кресла и стала помогать Колбасовой заканчивать сервировку стола. В этот момент у ворот скрипнули тормоза. Колбасова увидела промельк желтого такси, а потом услышала быстрые шаги по садовой дорожке. Приехала Пелопея, которая в это время уже жила отдельно, в квартире на Патриарших. Колбасову поразила стремительность, с которой девушка вошла в гостиную, буквально ворвалась, как ураган. В руках ее не было букета для отца-именинника, не было и подарка. Колбасова с удивлением увидела у нее в руках лишь небольшую коробку сока. «Ну, наконец-то!» – обрадовался Гаврила. «Ло, где тебя носят?» «Я здесь, я с вами, мы все одна семья». Пелопей быстрым шагом пересекла комнату. «Мы все. И кто-то должен это сделать. Пусть это буду я». С этими словами она подскочила к подружке Феодоре, стоявшей к ней спиной рядом с Платоном, и Пелопея ударила ее коробкой по голове. Коробка лопнула, и из нее потоком полилась алая жидкость – Пачка и лицо, волосы, грудь, платье Феодоры. «Шлюха! Тварь!» — крикнула Пелопея не своим голосом. «Проститутка, будешь знать, как лезть в нашу семью, как отца у меня отнимать, как мужа отнимать у моей матери!» От неожиданности все в гостиной застыли, словно в ступоре. Феодора, облитая красной жижей, отпрянула назад и чуть не упала со своих высоченных шпилек. «Это тебе наука, сука!» кричала Пелопея. «Знаешь, что это? Это кровь! Это кровь спидоносца! Подружись со спидом, шлюха! Будешь знать, как отца у нас отнимать!» Феодора дико завизжала, вскинул руки, испачканные кровью, и... тут... случилось то, что потрясло всех. Извизжащей от ужаса Феодоры на пол тугой струей полилась моча. Мочевой пузырь не выдержал стресса и шока. Она обмочилась на глазах у всех. Платон Кутайсов бросился к Пелопее, схватил ее за руку и завернул к себе. «Ты что творишь?» «Ну ударь меня, папа! Это лучше, чем трахать ее, чем маме изменять, предавая нас всех!» Платон Кутайсов залепил Пелопей по щечину. Она выскочила из гостиной и бросилась наверх, в бывшую свою комнату. А Феодора не могла остановиться. И все мочилось на пол, расставив... нет пытаясь сжать, тщетно пытаясь стиснуть в коленях тоненькие, как у козы ножки. Она визжала от страха, всхлипывая, размазывая по лицу алую жижу и пытаясь протереть глаза. «Ничего, ничего, все в порядке, это никакой не спит». Платон Кутайсов метнулся к ней, схватил ее всю перепачканную, обоссавшуюся на руки и потащил в ванную на первом этаже. Колбасова увидела в этот момент лицо своей хозяйки. Лицо Регины, перекошенное гримасой удивления, отвращения и боли. Глаза ее, прекрасные, всегда столь безмятежные, сейчас горели, словно глаза дикой кошки. «Маша, возьмите швабру, ведро и уберите все здесь». «Вытрите», — сказала она, и на негнущихся ногах покинула гостиную. Гаврила и Грета устремились за ней. Потом Гаврила бросился наверх к Пелопеи, но она заперлась в комнате. Мария Колбасова ползала битый час у накрытого и нетронутого праздничного стола, вытирая с пола кровь и мочу. Она натянула резиновые перчатки, а на лицо сделала маску из косынки. Ей казалось, что это кровь. Кровь спидоносца может быть заразной не только, когда смываешь ее, но и когда просто вдыхаешь воздух с миазмами заразы. «Это не какой-нибудь сок там был клюквенный или краска». «Нет», — сказала Колбасова Кате и Клавдию Мамонтову. Это была настоящая кровь. Я крови, что ли, не видела? И я там сама чуть дуба не дала со страха. А вдруг и правда спит? Где она, Пелопея, кровь эту взяла? Вот в чем вопрос. И что произошло потом?» Спросила Катя. «Как только я все вытерла, Регина мне велела ехать домой», ответила Колбасова. «Они, видно одни хотели остаться в доме с семьей. Я оделась, пошла к воротам». А в это время мимо меня Феодора мокрая пронеслась, как метеор, уже отмытая от крови. шмык в свою машину и к газу оттуда. Я настолько всего этого испугалась, что я на следующий день позвонила и сказала, что, мол, приболела. Потом очередь была работать Надьке Ежовой. Ну а потом время прошло, Платон уволил меня. Сказал, что он, мол, даст агентству самые хорошие рекомендации, но в моих услугах они больше не нуждаются». Я так понимаю, он хотел от меня избавиться, как от свидетеля, чтобы я не разболтала про этот ужас и позор. Ведь это ж позор несусветный. Я думала, он эту Феодору после этого бросит. Ну, хоть и были шашни. А что после такого позора? На это и девка, видно, рассчитывала Пелопея. Она их где-то засекла, увидела, как они милуются тайком, и решила опозорить подружку. Наверняка знала еще со школы, что у той проблемы с пузырем что сикается девчонка, если ее хорошенько напугать. Думала, папаша бросит Феодору, а он на ней женился. А Пелопейта сама колека стала. Видно, зуб за зуб. «Зуб за зуб?» — спросила Катя. «Ну, не рой другому яму». «А какая машина у Феодоры?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Отцовская». «Она лихо водила ее. Я ж говорю, он после инсульта никакой был. Так что она сама за руль села. БМВ у них». Там почти у всех «Лексусы», Мерседесы, ДБМВ. Да вот у «Феодоры» — «БМВ». Какого цвета?» — уточнил Клавдий. «Черный, как жук». «И больше вы с семьей Кутайсовых не общались?» — спросила Катя. Платон меня уволил, я обижена на него. «Вы знали парикмахершу Ираиду Горпунову?» «Ну да, мы там у них дома подружились. Она меня тоже стригла, скидку мне делала. А где она сейчас?» Без работы мыкалась почти год, а потом к Регине пошла опять на поклон. Они ж с ней старые знакомые. Ирку Регин через кого-то в салон красоты устроила, прямо рядом с их домом. На патриарших? Какой салон? Удалось попасть только в мужской, маникюршей. Прямо рядом с их домом. Ирка говорит, у пруда там дверь в дверь еще один салон красоты. Только этот уже наш, бабский, а тот, где она, тот для мужиков. Ну, довольны? Платите давайте остаток. Катя отдала ей честно заработанные деньги, и все никак не могла прийти в себя от услышанного. Невероятная сцена с кровью с педоносца, так живо описанная бывшей домработницей, стояла у нее перед глазами.